Мистер Колуотер был сух и сдержан, как и полагается инженеру компании братья Бауэр. И хотя был он отнюдь не ведущим инженером, в его взгляде уже имелась и некоторая колючесть, которую он почти не пытался сгладить. Не человек, а сущая рыбья кость. На герте он смотрел с ясственным раздражением специалиста, у которого отнимают время, причем делают это предельно глупым и неуместным образом. «Что?» — спросил он вежливо, но вежливость эта была столь холодна, что ее можно было добавлять в коктейль вместо льда. «Что вы имеете в виду?» «Я хочу знать, может ли автоматон выглядеть как человек?» «Простите, что вы имеете в виду?» «Признаться не совсем вас понял». «Я хочу знать, можно ли создать такой механический аппарат, который был бы неотличим от человека, то есть был бы точной человеческой копией». «Вы издеваетесь?» «Нет, я совершенно серьезен». «Чартос, два вы серьезны!» — взорвался мистер Колуотер, вскакивая. «Вы нарочно придумываете столь идиотские вопросы! Неужели вам нечем заняться?» Кабинет, в котором они находились, располагался в одном из новых фабричных зданий. Сюда не проникал шум конвейера и паровых прессов, как не проникали сюда и прочие звуки из внешнего мира. Кабинет был лишён даже окон, так что голос мистера Колуотера, отражаясь от стен, рождал весьма ощутимые акустические волны. «Я?» На прошлой неделе пожилая леди полчаса выясняла у меня, можно ли сделать автоматона в виде персидского котенка, и что он тогда будет пить, молоко или масло? Вы? Третьего дня я получил письмо от школьника по имени Эри Топкинс. Он спрашивал, можно ли сделать автоматона, который вместо него будет ходить в школу?» Герти несколько стушевался, встретив подобный отпор от благообразного джентльмена, так похожего на тихого кабинетного ученого. «Простите, но это совершенно другое дело. Я спрашиваю не из праздного». Но успокоить мистера Колуотера оказалось непросто. Судя по всему, напряжение долгое время скапливалось в нем, и вот теперь нашло выход, как находит выход в воздух в воздушном шаре, причем вопрос Герти сыграл роль булавки. «Вы совершенно помешались все на этих автоматонах, вот что!» — воскликнул тот, одергивая на себе пиджак. «Автоматоны! Автоматоны! Скоро у меня начнут просить автоматонов, чтобы почесать в носу! Вы хоть понимаете, что такое автоматон?» «Конечно, в общих, разумеется, чертах!» Мистер Колуот расхватился за голову. Испортить этим жестом прическу он не мог, поскольку волос на его голове оставалось для этого явно недостаточно. «Общих чертах! Ни черта вы не понимаете! Что такое для вас автоматон? Джин, бог из машины!» «Была у меня не так давно одна дама. Знаете, чего она хотела? Ее муж был капитаном дальнего плавания. Так вот, она хотела, чтобы наша компания создала для нее специального автоматона, который будет всегда находиться при ней, утешать ее и заботиться о ее настроении, но при этом его в любой момент можно будет выключить». И вы его сделали? Простодушно спросил Герти. Я? Мы сделали, мистер Коулвотер отвернулся и стал протирать очки. Эта сущность оказался очень простой автоматон, но вы спрашиваете нечто совсем уже странное. Поверьте, я делаю это не из праздного любопытства. Мне рекомендовали вас как одного из лучших инженеров компании Братья Бауэр. Вот как? Тогда позвольте поинтересоваться, кого вы представляете, мистер Уизерс? Этот вопрос смутил Герти в той же мере, в какой его собственный вопрос рассердил инженера. «Кого он представляет?» «Извините, дело в том, что я самозванец, которого вот-вот вздернут на виселице а еще, кажется, я схожу с ума. И единственное, что я могу представлять, так это то, в какой неприятной истории нахожусь». «Я из канцелярии», — сказал Герти, откашлившись. И даже обозначил рукой жест, точно хотел вытащить из кармана визитную карточку. Но получилось это на удивление естественно. Чудовищная ложь вытекла наружу ядовитой нефтяной лужей, гладко и мягко. «Если разобраться, это вполне правда», — подумал Герти. «Я действительно служу в канцелярии, точнее, не совсем я, и не то чтобы служу, но ладно, пусть это будет полуправда». На мистера Колуотера это заявление произвело очень серьезное впечатление. Он уставился на Герти широко открытыми глазами, видимо, на миг утратив над собой контроль. Эмоции в его глазах сменяли друг друга быстро и хаотично, как сменяют друг друга блюда на столе, обслуживаемом спешащим официантом. Сперва страх, потом удивление, потом недоверие и снова страх, но теперь уже чуть застывший, как корочка жира на поверхности супа. Когда он заговорил, от былого раздражения не осталось и следа. «Простите, мистер Уизерс, инженер поправил галстук, который совсем в этом не нуждался. Вероятно, я был немного не сдержан». «Следствие напряженной работы, приношу свои извинения». Герти в очередной раз удивился, что одно лишь название канцелярии обладает в этом городе огромной властью. Возможно, подумалось ему, распоряжаясь столь могущественным словом, можно было бы даже не заселяться в занюханную гостиницу вроде полевого клевера. Возможно, стоило лишь бахнуть уверенно «канцелярия», как перед ним распахнулись бы номера самых шикарных гостиниц нового бангора. Причем, пожалуй, распахнулись бы совершенно бесплатно. Впрочем, поздно. «Пустое. Не стоит обращать внимания. А чего же вы э, сразу не сказали?» Герти попытался улыбнуться какой-то особенной улыбкой, мягкой и в то же время многозначительной. Такой, какой в его представлении улыбались книжные детективы по поводу и без. «Вы же понимаете, не хочется на каждом углу говорить об учреждении, которое я представляю». Инженер с готовностью закивал «Несомненно, понимаю, конечно». «Что же до моего вопроса? Разрешите я повторю его. Возможно ли в новом Бангуре изготовить автоматон такого качества, что он будет неотличим от человека?» Но и в этот раз ответ последовал незамедлительно. «Нет», — быстро сказал мистер Колуотер, нахмурившись. «Нет, разумеется, нет». «Вы даже не подумали», — укоризненно заметил Герти. «Здесь и думать нечего. Это совершенно невозможно. Нет, исключено». «Почему? Просто, просто это невозможно, и все тут. Я 20 лет работаю на этой фабрике. Но даже не могу представить себе подобного. Автоматоны только в газетах да книжках походят на людей. На самом деле, человечности в них не больше, чем в вашем серванте. Они всего лишь механизмы и пока еще достаточно, увы, несовершенные. Если кому-то вздумается изготовить автоматон, похожий на человека, эта уловка мгновенно станет очевидной» вот как но почему наверное дело в габаритах насколько я заметил автоматоны весьма велики а не громоздки кивнул мистер колутер но громоздкость есть неизбежное следствие всякого нового изобретения уверяю вас и первые паровозы были удивительно огромны, не говоря уже про первые ружья или лампы дело времени теоретически вполне возможно изготовить механический каркас со всеми внутренними устройствами при этом уместив все в габаритах обычного мужского тела. Значит, вероятно, тогда дело во внешности. Едва ли здесь есть серьезная проблема. Качественное каучуковое покрытие, тщательно выделанные стеклянные глаза, натуральные волосы. При должном желании, думаю, можно сделать до крайности реалистичную маску сродни человеческому лицу, недостаточно качественную, чтобы обмануть опытного наблюдателя, заметившего отсутствие пор, но все же. Однако эта работа скорее для декоратора, чем для инженера». «Странно. Я ни разу не видел в новом Бангоре автоматонов с человеческими лицами», — позволил себе заметить Герти. «В лучшем случае у них были неказистые железные деревянные личины». «Эд, политика компании, все дело в зловещей долине». «Долина? Что за долина? Я на острове не полный месяц и еще толком не успел освоиться со здешней географией». Инженер криво усмехнулся. «География здесь ни при чем. Зловещая долина — это научный термин». «Эффект зловещей долины» — гипотеза XX века, по которой робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает необъяснимую неприязнь у людей-наблюдателей. Это такая загогулина на графике человеческих симпатий, как ее только не зовут — и зловещей долиной, и чертовым провалом, и ямой. А суть проста. Людям нравится, когда автоматоны обретают человеческие черты лица — когда у них есть глаза вместо бездушных объективов и рот вместо радиаторной решетки. «Естественно», — нетерпеливо сказал Герти. Инженер взглянул на него все с той же кривой усмешкой. «Вот именно, естественно, мы запретили рабство, но вот вытравить его из крови не в силах никакая машина. Нам, людям, привычно видеть вокруг себя рабов-людей, вот откуда все это бессмысленное очеловечивание». Подумайте сами, какая разница, как выглядит аппарат, подающий вам бокал или открывающий дверь? Не все ли равно? Герти прежде не думал об этом. Должно быть все равно. Вот именно. Значение имеет лишь функциональность, но люди не любят, когда им прислуживают станки, похожие на какую-нибудь автоматическую фрезу. Люди любят, когда им прислуживают собратья. Впрочем, извините, это не относится напрямую ни к моей специальности, ни к вашему вопросу. Могу просто сказать, что парадокс провала довольно прост. В тот момент, когда очеловечивание приближается к своему логическому завершению, люди начинают его бояться. Автоматон должен быть похож на человека, но он не должен быть слишком похож на человека. Понимаете, есть грань, которой не может переступить человеческая психика. Поэтому не мы, ни Вестингхаус не выпускаем автоматонов с человеческими лицами. Они будут пугать заказчиков. Но это возможно. Технически. Кулотер, подчеркну первое слово. Это возможно. Тогда, видимо, все упирается в их движение. Верно? Вы имеете в виду, что автоматоны двигаются не так, как человек? Слишком резко? Слишком стремительно? Это тоже можно решить, если кто-то поставит перед собой подобную цель. Хорошие немецкие гироскопы, миниатюрные валы, тяги. Мы никогда такого не делали, потому что не задавались целью. Вопрос стоимости. Подобная работа требует ювелирного качества. Каждый автоматон, скроенный подобным образом, станет произведением искусства. Это вам не конвейерная технология, как любят Янки. Фабрика может сделать автоматона который будет двигаться как человек. Но этот автоматон будет стоить как хороший эсминец, а вся работа встанет и на месяц. Кто согласится заплатить подобную цену? — Значит, возможно создать автоматон, который будет выглядеть как человек? — нетерпеливо спросил Герти обладающую полным сходством механическую куклу. Вопрос лишь в ее поведении. Инженер неохотно кивнул. «Пожалуй, что так. Сделать хорошую марионетку не так и сложно. Вся штука в том, какая начинка будет в ее голове. Нынешние автоматоны, как вы, наверное, знаете, не очень-то умны. Программы, которым они подчинены, просты и однозадачны. Я попытаюсь объяснить, хоть вы и не инженер, автоматон...» Это механизированная функция, единственная способность которая заключается в реакции на определенные стимулы. Ткните себя булавкой в палец, и рука непроизвольно дернется. Простейшая реакция, не требующая вмешательства выше нервной системы. Автоматоны действуют именно так же. У них нет разума, нет внутреннего «я», нет даже развитой системы взаимодействия с внешним миром. «Валики и свитки с программой», — вставил Герти. «Я знаю». И «Именно так. Двоичная система». Программы, которые разрабатывает наш отдел алгоритмов, заставляют автоматон определенным образом реагировать на события, и это совершенно нормально для промышленного агрегата или даже домашнего слуги. Если вы не ожидаете от него слишком многого, конечно, но для того, чтобы выглядеть как человек, этого бесконечно мало. Автоматон не сможет находиться в человеческом обществе и действовать так, как в нем полагается действовать. Он попросту не способен на это. Но что сдерживает его возможности? Очень и очень многое. Во-первых, вы даже не представляете себе сложность программной части. Как объяснить автоматону, какие действия требуются в той или иной ситуации? Возможность выбора – вот что по-настоящему делает человека человеком. Сами мы об этом привыкли не задумываться, ведь ежесекундно перед нами возникает огромное количество вариантов действия, которые мы подсознательно сортируем и отбрасываем. Не очень-то лестно, увы, мнение о человеке, заметил Герти. Слова инженера почему-то задели его. Колу Уотер улыбнулся, на этот раз вполне искренне. Так что на мгновение даже стал почти симпатичен, несмотря на нервное лицо и облысевшую голову. Неужели в канцелярии тоже держится антропоцентризма? Впрочем, неважно. Увы, мистер Уизерс, но столкнувшись с автоматизацией и поняв ее принципы, мы кое-что поняли и о человеческом разуме, Человек есть не более чем машина для осуществления выбора, очень сложная, даже переусложненная, я бы сказал, но все же. Все наши чаяния, которые мы привыкли считать исконно человеческими, духовные позывы, моральные стремления, все прочее, это не более чем реализация нашей возможности выбора. Знаете, как устроена рулетка? Такое колесо с цифрами, а по нему бегает крохотный шарик. Так вот… «Это модель человеческого разума в миниатюре. Конечно, у нас в голове все устроено на порядок сложнее, но принцип тот же». «Но мы способны мыслить?» – неуверенно сказал Герти. «Разве не это делает человека человеком? Мы можем размышлять, делать выводы, анализировать, чувствовать, наконец». Но чувство то тут не играет никакой роли, это всего лишь контр -восприятие. Что же до мышления? Это тоже перманентный процесс выбора из неисчислимого множества вариантов, направляемый нашими биологическими особенностями. Каждую миллисекунду времени мы делаем множество выборов, сами того не замечая. Для того, чтобы сделать выбор, достаточно подкинуть монетку. Не хотите же вы сравнить? Мистер Колуатер молча достал монетку «Потертый медный пенс». Он толкнул ее один раз, и монетка прыгнула к окну. Мистер Колуотер поднял ее и подбросил еще раз. Звенящий медный кружок шлепнулся ему на ладонь. «Решка!» — сказал он, поглядев на нее. «Один из двух вариантов», — заметил Герти. «Несложно догадаться». «Киньте миллион монеток, мистер Уизерс! Киньте миллион монеток одновременно, и посмотрите, что выпадет!» «То есть вся невозможность создания человека подобного автоматона упирается в то, что вы пока не можете подкинуть так много монеток?» Суть проблемы глубже, а сама проблема имеет куда более сложную структуру, но в целом можно выразить это и так. Для того, чтобы у автоматона появилась хотя бы гипотетическая возможность симулировать мыслительный процесс, требуется программа необычайной сложности и объема. К примеру, наша лучшая модель автоматона-садовника на данный момент имеет программу, которая, если ее размотать с валика, составит в длину где-то 120 ярдов. 120 ярдов – приблизительно 110 метров. И это на специальной тончайшей рисовой бумаге. Этой программы хватает садовнику, чтобы выполнять нехитрые операции по прополке и подрезке, но даже с ней он не в силах различить, к примеру, дни недели. Можете себе представить объем, необходимый для того, чтобы автоматон стал разбираться в социальном устройстве человеческого общества и действовать нужным образом. Ну а если, допустим, это ограничение может быть обойдено? Возможно ли создание подобной программы, если объем перестанет быть критическим фактором? Мистер Колуотер задумался. Мысль его была глубока и перекатывалась по лбу пары морщин, подобно океанским волнам. Разумеется, подобной программы не существует, но есть некоторые, скажем так, наработки в этой области. Ничего особенного, лишь фонтанирование теоретической мысли, обычной среди нашей ученой-братьи. Некоторые основополагающие концепции разработаны еще Джорджем Булем в старую эпоху. В свое время их дополнил и углубил Джон Вен, причем сделал несколько фундаментальных открытий в этой области. И еще этот молодой человек, как его, Рассел. У него была пара весьма любопытных предположений из области логики. Джордж Буль, 1815-1864, британский математик и логик. Джон Вен, 1834-1923, британский логик и философ. Бертран Артур Уильям Рассел – 1872-1970-й. Британский математика-философ. «То есть это возможно?» – нетерпеливо спросил Герти. Мистер Колуотер досадливо поморщился, даже плечо дернулось. «Это теоретически допустимо и только, повторяю, теоретически. Но это не значит, что подобный автоматон на самом деле может быть создан. По крайней мере, не на нашей фабрике». До того момента, когда мы сможем создавать мыслящих автоматонов или, по крайней мере, столь сложных, чтобы походить на людей, пройдет, не знаю, может, сотни лет. «Раз допустимо, значит, это возможно», — твердо сказал Герти. «Это то, что мне требовалось узнать. У меня есть еще один вопрос». «Слушаю». «Если такой автоматон будет создан в ближайшее время, каким образом его можно будет отличить от человека?» Мистер Колуотер молча уставился на Герти. Вы, кажется, излишне всерьез воспринимаете возможность существования столь сложного автоматона. Я сказал вам всего лишь о том, что теоретически возможность его создания не закрыта, а вы уже требуете метод отличать его от человека. Это как, весьма, я бы сказал, поспешно с вашей стороны. Даже лучшие автоматоны модели д мы прозвали их диогенами, сотни миль от подобного прогресса. «Не обращайте внимания!» — отмахнулся Герти. «Считайте это теоретическими изысканиями. Разумеется, подобного автоматона не существует. Каким методом следует воспользоваться, чтобы обнаружить автоматона, который по всем признакам внешне неотличим от человека?» Мистер Колуотер достал из кармана портсигар, в задумчивости покрутил его и даже достал папиросу, потом спохватился и спрятал его обратно. «Вы, по всей видимости, очень увлеченный человек. Это похвально!» Наука автоматизации движется как раз усилиями увлеченных людей. Я не могу подсказать вам метод определения человека, мистер Уизерс. Единственное, я надеюсь на то, что ваша увлеченность не подскажет вам того метода, который применять недопустимо. Я говорю о методе Тьюринга. Юлиус Мэттисон Тьюринг, отец Алана Тьюринга, английского логика, криптографа и математика, разработавшего в 1950 году тест Тьюринга. «Кто такой этот Тьюринг?» – не понял Герти. «Он разработал метод, как отличить человека от автоматона?» «Можно сказать и так. Юлиус Мэттисон Тьюринг, чиновник из чхатрапура он сделался печально известен несколько лет назад. Бедняга был психически болен. Одержим тревожными и навязчивыми состояниями. Тогда мы только начинали производство автоматонов, и слух об этом, вероятно, достиг Индии. Мистер Тьюринг окончательно повредился в уме». Вздумал, видите ли, что его окружают автоматоны, замаскированные под людей. Он тоже был по-своему увлеченным человеком и разработал собственный метод. К несчастью, он успел перейти к практическим испытаниям этого метода до того, как попал в руки врачей. «И в чем заключался его метод?» — волны не спросил Герти. Мистер Тьюринг аризонно рассудил, что в голове у автоматона должен быть механизм с валиком. Поэтому простейший способ отличить автоматона от человека – посмотреть, что находится внутри головы. Для этого он воспользовался револьвером Энфилда и успел подвергнуть этому методу 5 или шесть человек. С тех пор и появилось выражение «метод Тьюринга» или даже «тест Тьюринга» – выражение, имеющее распространение преимущественно среди инженеров-автоматизаторов, печальное и вместе с тем ироничное. В переносном значении оно подразумевает совершение решительных действий, рожденных из неверной, хоть и по-своему логичной предпосылки». Герти побледнел. «Такой метод не приходил мне в голову». «Это хорошо», — сказал мистер Колуотер, все еще глядевший на него внимательно и настороженно. «Надеюсь, до него и не дойдет. Иногда люди, увлекающиеся, не сразу понимают, сколь далеко завели их собственные мысли. Во всем надо ценить меру». «С этим не будет трудностей», – слабо улыбнулся Герти, прощаясь. «Мы в канцелярии всегда очень осторожно относимся к подобным вещам».